Глава двенадцатая. «Уверена, что хочешь пойти?» Норду пришлось повторить вопрос дважды, прежде чем я открыла глаза. В предупреждении Вейн был свой резон. Энергетический всплеск, вызванный исцеляющей магией, схлынул, оставив после себя ощущение сонной усталости. «Я сидела на коленях Демиана, уткнувшись носом в его шею, и не могла заставить себя пошевелиться». «Да что там пошевелиться? Мне даже думать было лень!» «Я могу организовать тебе встречу с Екатериной чуть позже!» Обещание подкреплялось расслабляющим поглаживанием спины. «Просто Екатериной?» Тут же встрепенулась я. Норд хмыкнул и куснул меня за плечо. «Нельзя быть настолько подозрительной!» «Специфика работы...» Я с сожалением слезла с насиженного места и потянулась за халатом, как вдруг Норд перехватил мою руку. «Надо прибраться!» – смущенно пробормотала я. Наша одежда валялась на полу точно обломки после кораблекрушения. «Надо!» – согласно кивнул он и потянул халат на себя. «Эй, я голый, рассекать по дому не привыкла!» «Жаль!» – Дэмиан притворно вздохнул. «Тогда тебе придется одеться. Выходим через десять минут». С этими словами дымонар исчез. От неожиданности я вздрогнула и выпустила халат из рук. Куда бы Норт ни переместился, он отправился туда голышом. Я приняла душ и высушила волосы за рекордный срок, после чего помчалась в гардеробную. Когда я вернулась в спальню, меня поджидал уже полностью готовый Норт. Для неофициального ужина он выбрал легкие темно-серые брюки и черную рубашку. «Почти уложилась», — с улыбкой заметил он. «Уже готова, парировала я. «У зеркала торчать не собираюсь». «Тогда обувайся». Я нахмурилась, вспомнив о новых босоножках. «На кухне», — подсказал Демиан. «Ты даже не примерила». Легкий упрек, прозвучавший в его голосе, заставил меня ощутить неловкость. Я ценила внимание Норда, но заставить себя радоваться обновкам не могла. Бирюзовые босоножки сели как влитые. Я прошлась по кухне и, только убедившись, что твердо стою на высокой платформе, направилась в коридор. «Одну минуту, только захвати рюкзак и можем перемещаться». «Поедем на машине». Я думала, мы опаздываем, Полагаю, ты захочешь поговорить по дороге. А о Екатерине Геннадьевне? Можем и о ней, но я планировал рассказать тебе об иллюзионе. Предложение Норда меня насторожило. Я не могла поверить, что мне запросто поведают об одной из главнейших загадок моей жизни. Во время спуска на подземную парковку я мучилась в сомнениях, но едва Демиан завел мотор и тронулся с места, Не выдержала. Почему сейчас? Потому что недостаток информации может стоить тебе жизни. В ближайшие часы или в отдаленной перспективе. Все зависит от тебя. Если ты хотел меня успокоить, то у тебя фигово получилось. Проворчала я. И не собирался. Ты должна осознать и сделать правильные выводы. Только тогда у тебя появится один единственный шанс выжить во время охоты на артефакты фэри. Я инстинктивно прижала руку к груди. Иллюзион не отозвался на прикосновение. Старательно изображай из себя обычный кулон. Тебе от него не избавиться. Ответил на невысказанный вопрос Норд. Выбросишь, огребешь проблем. Как и тот, кто попадется на пути артефакта, жаждущего вернуться к владелице. А если вернуть артефакт в волшебную страну? Его же там ждут, не дождутся. Чтобы запечатать точки перехода, нужен полный комплект. Ты-то сам в это веришь? Авриль верит, я помогаю. Не вздумай его предать. Предостережение заставило меня горько усмехнуться. Неужели мое желание спихнуть Элизион хоть кому-нибудь настолько очевидно? Конкуренты «Темного принца» вполне могут избавить меня от этого бремени. Я выжидательно уставилась на Норда. «В этом случае мне лучше самому свернуть тебе шею, потому что если попадешься противником Авриля, твоя смерть вряд ли будет быстрой и легкой». Ледяной тон Монара заставил вжаться в сиденье и крепко стиснуть зубы. В эльфах я не сомневалась ни секунды, как и в том, что Норд в состоянии осуществить озвученное. «Ближе к сути», – процедила я. «Хорошо», – убийственно спокойным тоном произнес Норт. «Пропавшие артефакты не несут для Фэри особой ценности. Они скорее символ древней магии, доставшейся Аврилю от отца. Ведь артефакты перенеслись на землю одновременно с силой, которую принц получил от темного короля». И, заполучив их, Фейри надеется приобщиться к венценосному дару. Кое-кто считает, что эти артефакты не так просты, как кажется на первый взгляд. Еще круче, чем великие. Это вряд ли. Норд подцепил кончиком пальца цепочку на моей шее, однако касаться самого иллюзиона не рискнул. Ты же ищейка, Тессия, и сама чувствуешь скрытый потенциал артефакта. «Чувствую. И не понимаю». Я вытащила бриллиантовую льдинку и покрутила ее между пальцами. «Самовосстанавливающийся артефакт, который переживет ни одного владельца. Редкая вещица, дорогая и в то же время ничего особенного». «Хорошо, что ты это понимаешь». «С чего это?» «Когда наступит время, Аврилю не придется отбирать у тебя иллюзион силой». «Главное, чтобы за ним не пожаловали его конкуренты!» Тихо хмыкнула я. Трения Фейри тебя не затронут. Держись подальше от волшебной страны, и все будет в порядке». Да уж, меньше всего мне хотелось очутиться в мире Фейри, впрочем, как и на родине Норда. В последнее время я часто задумывалась, откуда к нам прибыли деймонары, но это были скорее теоретические рассуждения. Интуиция подсказывала, что у деймонаров все тоже не слишком гладко. В противном случае Норд бы знал, кто из его сородичей был хозяином Мироновой и с какой целью обзавелся слугой. Я скосила взгляд на Демиана. Вряд ли он станет откровенничать по поводу трений между деймонарами. По крайней мере, пока. Что ж, придется довольствоваться информацией насчет артефактов Фейри. Однажды я стану свободной, мечтательно произнесла я, ощущая, как внутри расцветает надежда. Небо, да я бы все на свете отдала, чтобы сбагрить кому-нибудь иллюзион и забыть о фэри как о страшном сне. Ты так ни черта и не осознала. Норт ударил по тормозам и, повернувшись, зло уставился на меня. Его глаза снова мерцали серебром. Ты можешь избавиться от артефакта, но от себя не сбежишь. Я сразу поняла, что Демиан имеет в виду ритуал, проведенный Аврилем. Тот самый, который связал нас энергетически. Я растерянно потерла кисть. Нравилось мне это или нет, но отныне в моих жилах текла доля эльфийской крови. Он утверждал, что связь можно разорвать. Как только твои способности перестанут быть нужны. Авриль создал из тебя ищейку, способную чувствовать артефакты Фейри. «Посмотри на меня!» Норд схватил меня за плечо и развернул к себе. «Я запрещаю тебе самой экспериментировать с иллюзионом или соваться в волшебную страну. Если Авриль вдруг вызовет тебя туда, ты откажешься от встречи. Похоже, я всерьез увлекся. Но если ты бросишь вызов элите Фейри... Я не стану тебя спасать. Я на многое могу пойти ради своей женщины, но никогда не совершу глупости из за нее. Не успела я прийти в себя, как он добавил. Мы приехали. Соберись. Истеваешься? Да мне и за три часа не переварить твое милое заявление. Норт отстегнул ремень безопасности и небрежно обронил. Я предупреждал, что тебе не стоит идти. Я переживала, что мне не удастся выбросить артефакты фэри из головы, но мысли о них улетучились, едва меня представили хозяйки дома. Одного взгляда на ауру оказалось достаточно, чтобы определить. Екатерина Геннадьевна – нечистокровный человек. «Добрый вечер, Кати, чудесно выглядишь!» Норт на мгновение склонился к руке женщины. «Прекрати!» – смущенно выдохнула она. Мы привлекаем внимание». Я взглянула на увитую виноградом беседку, где разместились хозяины и гости. Не было ни дружеских выкриков, ни взмахов руками. Нас ждали, но были не особо рады видеть. «Должно же этим вечером иметься хоть одно приятное мгновение», — с усмешкой заметил Норт. Женщина глубоко вздохнула. «Будь снисходителен к Антону. Однажды он поймет». Ну а пока будет молча скрипеть зубами и мысленно желать мне сдохнуть. Уверена, ты это переживешь. Беззаботно парировала Екатерина и повернулась ко мне. Тессия, не поможете принести закуски? С удовольствием, ответила я после легкой заминки. Екатерина подхватила меня под руку и повела к дому. Норт направился к мужчинам, Казалось, что их неприкрытая враждебность его совсем не трогала. Я подозревала, что хозяйка хотела перекинуться со мной парой фраз, но Екатерина в самом деле надумала привлечь меня к переносу ужина. Она вручила подносы домашнему роботу и протянула мне пульт. «Справитесь!» – я задала координаты, но его периодически глючит. «Надо идти рядом, чтобы не прерывался сигнал от пульта». «Без проблем». Ответила я, с опаской разглядывая четырехрукого монстра. «С таким ночью в коридоре столкнешься, заикой останешься». «Тесси, постойте». Я с сомнением взглянула вслед роботу, бойко спускающемуся по ступенькам. «Сам справится. Если что, перезапустим». Повернувшись, выжидательно уставилась на женщину. Та сцепила руки на выступающем животе и замерла мысленно подбирая слова. Я невольно снова остановила взгляд на ее ауре. Доля крови оборотня была совсем ничтожной, должно быть, передалась через несколько поколений. Внешне Екатерина ничем не отличалась от обычного человека. В ее движениях не было присущей оборотням легкости и стремительности, хотя кое-какие особенности она могла унаследовать. Например... Отменное здоровье и восприимчивость к сменам лунных фаз. Дэмиан предупреждал, что вы, скорее всего, сразу же все поймете, и заверил, что мне нечего опасаться. Вы правы, я не из болтливых. Заверила я. Хорошо. Антон не знает о моей генетической особенности. Мне бы не хотелось, чтобы вы ненароком поставили меня в неудобное положение. Женщина улыбалась, но я чувствовала, что возможное раскрытие тайны ее очень беспокоит. Я соотнесла это с пожеланием из мэрии побыстрее закрыть дело об убийстве феи и тем, что официально Екатерина проходила в центре курс СПА-процедур. Выходило, что ее муж Антон не только не был в курсе, он еще и крайне предвзято относился к представителям иных рас. Да уж, серьезная причина для тревоги. Я унаследовала иную кровь от бабушки. Ни моя мать, ни я не оборачиваемся. Екатерина сообщила об отсутствии зова Луны с заметным облегчением. Мне не хотелось ее расстраивать, но и промолчать я не могла. Зачастую у оборотней пробуждение крови происходит через несколько поколений. На лицо Екатерины набежала тень. «Знаю. Мне остается надеяться, что Антон сможет принять нашего ребенка, независимо от его особенностей». «Слышала, ваш муж не слишком жалует нелюдей», — осторожно заметила я. «Антон неплохой человек, но слишком подвержен чужому влиянию». «Общение с Аркадием Мироновым не сделало его лучше». В голосе женщины прозвучала еле заметная грусть. Я планировала ужин на четверых, но Антон неожиданно пригласил коллег. Демиан упоминала о заключении контракта. Речь идет о продаже участка земли. Я хотела, чтобы Антон встретился с Нордом в неформальной обстановке. Узнал поближе, но с этими двумя у них не будет шансов на нормальный разговор уверенным мы справимся. Вам помочь что-нибудь донести. И если не затруднит, прихватите корзину. У нас сегодня все по-простому. Мясо на гриле, овощи, закуски. Жаль, что вечер в конец испорчен. Думаю, Норт не даст себя в обиду. Екатерина встретила мое замечание одобрительной улыбкой. Да, его сложно хоть чем-то выбить из колеи. Вопреки прогнозам хозяйки, ужин протекал не так уж и плохо. Во многом это была заслуга Демиана. Он игнорировал подначки коллег Антона и уводил разговор на нейтральные темы, такие как туристический сезон, рыбалка и выращивание прудовой рыбы. Я в дискуссию не вступала и отдавала должное жареному мясу и тарталеткам. Неожиданно проснувшийся аппетит... Чхать хотел на косые взгляды глубоко уважаемых депутатов. Вечер мог закончиться вполне мирно, но усатый господин, курирующий в мэрии какие-то закупки, вдруг отставил стакан в сторону и громко возвестил. «Катерина, сдается мне, что ты совершаешь несусветную глупость!» Екатерина допила яблочный сок и холодно поинтересовалась. «Мы уже перешли на «ты»?» Второй гость утер пот сияющей лысины и вкратчиво произнес. «На вашем месте я бы не торопился с продажей. Возможно, вы получите более выгодное предложение». «Пять лет. Более чем достаточный срок для ожидания. Кроме того, я не собираюсь вкладывать средства в капитальный ремонт». «И все-таки отдавать культурно-историческую ценность в лапы не людей?" «Не слышал, чтобы здание изменило статус», – вклинился Норт. «За этим дело не станет», – напыщенно пообещал усатый. «Проект реконструкции уже одобрен не только главным архитектором города, но и ведомством по охране исторических зданий». Мужчины переглянулись. Вероятно, об этом они слышали впервые. «Я отметила, что Антон не поддержал выпады коллег», Угрюмое выражение его лица указывало, что он был не в восторге от того, в какую сторону повернул разговор. «Значит так». Екатерина приподнялась с места и оперлась обеими руками о стол. «Недвижимость моя, и только я имею право ею распоряжаться». «Екатерина Геннадьевна...» Лысый вытащил платок и промокнул лицо. «В вашем состоянии вы не можете рассуждать здраво. «Вы доктор?» – не выдержала я. «Или у вас хобби такое ставить диагнозы?» «А вас, милочка, никто не спрашивал». Усатый зло вытаращился на меня. «Если вы еще не поняли, излишняя болтливость чревата». Намек на потерю квартиры заставил меня крепко стиснуть руки под столом. «Вы правы», – сухо согласился Норт. «Чревата». «Вы мне угрожаете?» Опешил мужчина. «Предпочитаете, чтобы вам поставили диагноз?» Молчаливое противостояние взглядов длилось несколько секунд. Депутат моргнул первый и с раздражением бросил салфетку на стол. «Антон, я рекомендую твоей жене тщательнее выбирать друзей и партнеров». Муж Екатерины аккуратно положил столовые приборы на тарелку и кивнул. «Отличный совет. Пожалуй, и я ему последую». «Боюсь, вы, Александр Борисович, более нежеланный гость в этом доме». Депутат на секунду замер, а потом вдруг вытащил из-за пазухи крошечный флакон, брызнул в лицо Антона и патетически воскликнул. «Развейтесь, колдовские чары!» Екатерина вскрикнула и согнулась пополам в приступе кашля. Я успела задержать дыхание, но от едкого запаха и у меня запершило в горле. Открыв бутылку с минералкой, смочила полотенце и приложила к лицу Антона. Тот, фыркая и отплевываясь, принялся утирать лицо. Норт перекинулся через стол, ухватил нападавшего за руку и отнял флакон. «Только не нюхай!» – поспешно предупредила я. «Это мандрагорник!» Варево с экзотичным названием на самом деле было смесью перцовки, чеснока и еще каких-то травок. Его любили втюхивать, как верное средство против гипноза. Отчасти оно и в самом деле работало. Сложно поддерживать зрительный контакт с рыдающим в три ручья. Я подхватила Екатерину под руку и потащила прочь из беседки. «С Антоном все будет в порядке. Подумайте о ребенке». Женщина закивала и прохрипела. «Вызовите серую стражу или упир!» «Не сомневайтесь!» «У Александра Борисовича выдастся неприятная ночь». Беспокоить Юдина я не стала. Сразу позвонила дежурившему Геннадию и обрисовала ситуацию. Тот пообещал связаться с башней и прислать Молчанова в сопровождении целителя и ищейки. До депутата наконец-то дошло, что он вляпался. Мужчина натужно улыбался и пытался свалить все на алкоголь. «Антон, ты же меня знаешь!» я бы никогда не причинил вреда беременной женщине. Тебе стоило подумать о моей жене до того, как ты вытащил из кармана распылитель. Вид у Антона был неважный. Глаза покраснели, нос распух, дыхание затруднено. «Как вы себя чувствуете?» – обеспокоенно спросила я. «У вас в доме есть аптечка? Вам стоит принять таблетку от аллергии, чтобы снять отек». Антон утер непрерывно текущие слезы и покачал головой. «Дождусь целителя, быстрее подействует». Норд склонился к моему уху и шепнул. «Молодец, бери пример». Я возмущенно передернула плечами. Нашел с чем сравнивать. Приехавший целитель первым делом осмотрел Екатерину, потом поработал над ее мужем, после чего повернулся к нападавшему. Тот скривил недовольную мину но дал себя исцелить, а вот его коллега закатил истерику. «Маги никогда ко мне не притронутся!» – испуганно прошептал он, прижимая к груди портфель. «Уговаривать не стану», – отрезал целитель и встряхнул кистями, гася искры заклинания. «Вы, я так понимаю, тоже от помощи отказываетесь?» – спросил он у меня. «Она в порядке», – ответил Норд. Прислушавшись к ощущениям, отметила, что чувствовала себя неплохо. В первые секунды дыхание перехватило, как у остальных, но я смогла помочь Антону и вывести Екатерину из беседки. А потом я уже разговаривала с Молчуновым, как ни в чем не бывало. Я выпросительно посмотрела на Норда. Тот ответил хитрым, понимающим взглядом. Так бы и приперла к стенке. Вздохнув, отложила обсуждение особенностей моего организма, но потом. Молчанов и Страж ждали своей очереди. «Позволишь?» Я протянула Демиану руку. Тот молча вернул мне распылитель. «Я не хотел нападать. Меня вынудили с помощью гипноза». Решил пойти в банк Александр Борисович. «Я могла бы официально заявить, что ментальное воздействие к нему не применялось». Однако прибывший на вызов Ищейка был способен установить это и без подсказки. Меня же интересовало другое. «И кто же вас вынудил? Уж не вручивший ли вам этот флакон?» Карь и глаза мужчины испуганно забегали. Он взглянул на Антона, потом на лысого коллегу и, наконец, выдохнул. «Я сам приобрел распылитель». «Назовите адрес магазина». «Не помню». Расплачивались наличными или картой. «Да какая разница! Подобные смеси не запрещены!» «Ты распылил эту дрянь рядом с моей женой!» Антон не выдержал и, подскочив к Александру, схватил его за грудки. В ту же секунду Норт очутился рядом и положил ему руку на плечо. «Он того не стоит!» – тихо заметил Демиан. «Молчанову, видимо, надоели увертки депутата». Он прокашлялся и тихо произнес «Предлагаю продолжить дальнейшее выяснение деталей нападения в управлении». «Я не буду предъявлять претензии», — угрыма буркнул Антон. И «Я бы хотел, чтобы посторонние побыстрее покинули мой дом. Моей жене необходимо отдохнуть». Его коллега, до этого отмалчивающийся в сторонке, тоже оживился. «Боюсь, что вам все же придется проехать в УПИР», – деловито объявил Тимур. «Так заявления же не станут подавать», – растерялся депутат. «Управление желает отследить продажу мадрогорника. «Мужчина скис окончательно. Я подозревала, что смесь он вовсе не купил, а получил во временное пользование. Так сказать, подстраховка для ужина, и вручить ее мог только один человек». «Идиотизм!» – вынесла вердикт я, когда Молчанов и Стражи вывели поникших депутатов за ворота. «К чему было так подставляться?» «Я так понимаю, что ты сейчас не Александра Борисовича имеешь в виду?» «Да и ежу ясно, что мандрагорником его снабдил Миронов. Вопрос, зачем?» «А вариант, что он верит в это средство, ты не рассматриваешь?» – усмехнулся Норд. Мне известно, что Аркадий Игоревич активно интересуется оккультными и магическими артефактами и скупает их. Я не удержалась от скептического хмыка. И какая часть из них настоящая? Насколько я знаю, при выборе он не полагается на собственную интуицию. Вот так новости. Я, конечно, подозревала, что Миронов не так прост. Один иллюзорный дворецкий в его доме чего стоил? Но дед Натальи настолько убедительно играл роль антифаната всего магического. Да чего же двуличный тип? Бесит он меня. Процедила сквозь зубы я. И дело не в потере квартиры. Хочешь, чтобы я его убил? Вопрос заставил меня похолодеть от ужаса. Надеюсь, это неудачная шутка. И что, даже права не зачитаешь? Усмехнулся он. Не удержавшись, ткнула его указательным пальцем в грудь. «Знаешь, куда ты можешь пойти со своими проверками!» Норд перехватил мое запястье и, притянув к себе, убнял за талию. «Я не требую абсолютного доверия. Достаточно того, что ты не видишь во мне монстра». Намек на прежнее обвинение заставил отвести взгляд. «Нас с первого курса приучают бояться дымонаров. Но с тем же успехом я могу шарахаться от вампиров и оборотней. Временами мне кажется, что в книгах, освещающих противостояние демонаров и одаренных, пропущен большой кусок текста. И какой же? Нам не объяснили, почему вы на нас напали. Настал черед Норда рассматривать клумбу с розами. Поняв, что исчерпала на сегодня лимит откровений, я вздохнула. «Смерть Миронова ничего не решит», — сухо обронил Норт. Чувствовалось, что он сам не рад, в какую сторону повернул наш разговор. «Люди научились сосуществовать с вампирами и оборотнями, но они не обязаны любить их», — тихо заметила я. «Достаточно и того, что нам удалось выстроить рамки, гарантирующие хоть какую-то безопасность». «Ты не идеалист», — На губах Дэймонара появилась легкая улыбка. Но мне это нравится. Я равнодушно пожала плечами. В первый год учебы в Академии сверхъестественного, я, как и все новички, еще верила в красивую сказочку о добрых волшебниках. Потом нам начали наглядно демонстрировать обратную сторону сделки с нелюдьми. А что касается Миронова, пропадет он. И толпу ненавидящих мир магии возглавит кто-то другой. Вот только у новоявленного борца главным оружием может стать не слово, а зажженный факел или взрывчатка. «Сожалею, что мои коллеги испортили нам вечер». Вернувшийся Антон выглядел действительно расстроенным. Мельком просканировала его ауру. «Просто, чтобы убедиться, что он в порядке. Я не целитель». Но общее отклонение от нормы диагностировать могу. Взглянула и чуть было не села там, где стояла. Аура Антона указывала, что и среди его предков были оборотни. В тихую гавань мы возвращались молча. Мне надо было переварить впечатление от неформального ужина. Норд задумался о своем. Когда автомобиль остановился на парковке, и я потянулась к застежке ремня безопасности, Дэмиан вдруг тихо произнес: «Спасибо». «За что?» «За терпение и понимание». «С первым у меня обычно проблемы», — хмыкнула я. «Как тебе, Екатерина? Я хотел бы, чтобы вы подружились». Просьба Норда меня удивила. Я замолчала на пару секунд, тщательно подбирая слова. «Не пойми меня неправильно. Екатерина, безусловно, милая женщина, но у меня сукуба на сносях. Еще одну беременную я не осилю психологически». «А после рождения малыша?» «Дэмиан, речь же идет не только об особенностях Екатерины». «Не только», — согласился он, подтверждая собственную осведомленность. Их взаимные тайны выглядели бы забавно, если бы речь не шла о судьбе ребенка. В этом случае тебе стоит обратиться к оборотням, не представляю, чем могу помочь. Мне кажется, успешное зачатие – отчасти заслуга Анастасии. «И ты туда же!» – в сердцах воскликнула я. «Почему вы все исключаете вероятность совпадения? Белла была уже беременна до знакомства с Вагнер». Екатерина и Антон – два взрослых, зрелых полукровки, отрицающие собственную связь с Луной. Я не был лично знаком с Антоном до сегодняшнего дня, но знаю, что и он не в восторге от собственных корней. И все-таки эти двое смогли распознать друг друга. В этом и есть своя магия. С улыбкой заметила я. «А в тебе есть частица Фейри». Здорово, что ты мне об этом постоянно напоминаешь. Буду напоминать, пока ты не примешь произошедшие изменения. Авриль обещал, что возникшую между нами связь можно будет при желании разорвать. Но это не избавит тебя от его крови. В этом весь Авриль. Горько усмехнулась я и вытащила из потопа сверкающую льдинку. Интересно, для чего его создали? Тебе известно назначение этого артефакта. Нет, ты меня не понял. Для чего Фейри, владеющим такой колоссальной силой, обманывать себя с помощью иллюзий? Иллюзия — это не только обман, — тихо возразил Норт. Они способны давать и надежду. Обманка для слабаков. Вряд ли тот же Темный Король стал бы пользоваться этим артефактом. «Не забывай, что именно он и отправил иллюзион на землю». «Вы были знакомы?» «Мы встречались», – нехотя ответил Норд. «Ты получил указание по воспитанию принца?» – тихо хмыкнула я. Норду удалось сохранить лицо, однако в быстром взгляде, обращенном в мою сторону, промелькнуло нечто, заставившее меня прикусить язык. «Не бойся». Твое неуемное любопытство и способность делать точные выводы никогда не встанут между нами». «Я не болтлива», — поспешно заявила я. «Разговорить можно любого. Единственная гарантия — ментальный блок». «Я никогда не позволю», — сквозь зубы процедила я. Дэмиан чуть грустно усмехнулся. «А я никогда не стану предлагать тебе подобное». «Жаль, что ты этого не понимаешь. Приятных снов, Тессия». Норт набросил на плечо ремень безопасности. Я хотела напоследок как-то сгладить несправедливость своих слов, но не нашлась, что сказать. «Доброй ночи, Демиан. Наконец выдохнула я и выбралась из джипа.